на столе ещё финский нож. Оба грабителя тут же отпрянули от Мики. "Тоте, -то, бляди, перетрухали суки теловые", прохрипел без ноги с орденом славы и медалью за отвагу. "Шелота безделивая таких лаврик. Отрешим мичней яйца к свиньям собачим. Сами сдохнут тявки неучёлные". Лаврик засунул нож за голенище сапога и подошёл к Мике. "Вставай, пацан, айда нанары. Тебе прилечь надо". Он поднял Мику с пола, попытался повести к нарам, но тот прошептал: "Посадить бы где". "Об что вопрос? Вот параша". Он подвел Мику к горшку без сиденья. Мика с трудом расстегнул штаны, натужился со стоном. Моча не шла. «Ой, черт! Что же это? Сгорая от стыда!» Прошептал Мика. Лаврик крепко держал его сзади под мышки. Сказал рассудительно, сознанием дела. «Под почками херачили, и отекло у тебя там все. Не трухай, расслабься. Постой немного, сам пойдёт. А жопо ты ему тоже будешь газеткой вытирать, злобно закричал сефелитик. Надо бы и твой тру. А тебя сучару подзаборная заставляет у газетку схавать. Ты какой больше любишь? Казахстанская правда или Известия? Натуд из Мики полилась кровавая моча, он застонал. «Я же говорил, по почкам мусора вшивые метелили», — покачал головой Лаврик. Ночью, когда все уже спали, Лаврик тихо говорил Мике. Я не следак мусорный, я вор. Мне тут все ясно, как на барабане. В хату залепили скок те двое ваших кинщиков, и шматье помыли они же. А когда ныкали его на вашем заднем дворе, где-нибудь в ямке за забором, тот-то из-за кошка от своей пацанки и сказанул. Родители заявили, что ли? Мико промолчал. «Не колешься, твое дело. Уважаю. А дальше эти двое паскут тебя увидели и стукнули, и к севоту на тебя накорябали. А следокуш Матьёда Фени, он его искать не будет. Ему твоя сознанка нужна с подписухой. Вот они тебя... как мартышку. Тем более, что ты уже в коскеле не чалился. Это как наколка, не сотрешь, не смоешь. Тебя отмазать некому? Мико вспомнил папиного старого приятеля, всемогущего большого артиста, и сказал, «Нет некому». «Ничего, твое дело частяк». Если выдержишь и сам на себя варежку не раззявишь, через неделю по воле ходить будешь, закончил Лаврик и вместо подушки положил под голову свою толстую книжку. Что за книжка, спросил Мика. Дон Кихот Ломанчский, уже сонным голосом ответил Лаврик. Такой принципиальный кент ты был. А фонарики можно. И снились Смики Полякову странные, дивные сны. На совсем небольшой чудесный островок в синем-синем океане. Под моими ногами очень мягкий тёплый песок. Ласковой волной накатывает на берег тихо шепчущей пены.